Старуха. Теперь Юлиан мог рассмотреть ее получше. В ней осталось, несмотря на слепоту, щемящее двоуловимое очарование молодости. Черты лица у нее были правильные, а нос, который обычно к старости удлиняется и меняет очертания, сохранил свою деликатную почти прямую линию с небольшим подъемом, открывающим маленькие ноздри. Неизвестно, какого цвета были у нее глаза. Они выцвели, помотнел зрачок, пораженный катарактой, и блеск ушел. Глаза стали похожи на полевой шпат, на что-то принадлежащее уже земле, а точнее небу. И хотя между нею и Юлианом расстояние было примерно полтора-два метра, он уловил легкий запах алкоголя, исходивший от старухи, и слегка улыбнувшись спросил. — Так что ж вас тревожит, Фелиция? — Извините, отчество забыл. — Фелиция Николаевна, — подсказала она. — А вы можете просто говорить... фелиц меня так в дому звали, и муж меня всегда так звал. Фелиция, значит, счастливый. А мужа моего звали Ваня, вот и любил он говорить. Счастье у меня всегда под боком. Она засмеялась. Он меня нашел по имени. Я во время войны при госпитале медсестрой была. Он услышал, кричут Фелиц да Фелиция, а ему сперва послышал, за милицию зовут, и решил, дай-ка посмотрю, что это за милиция такая. И она опять засмеялась, очень тихо, непринужденно. Валентин чуть приподнял своего стула, прислушиваясь к ее смеху, и тут же сел обратно. — Он у меня хирургом был на фронте, а потом после войны. Убили его в 52-м году, бендеровцы. Сказав это, она еще продолжала улыбаться, словно память прокручивала перед ее глазами самые светлые минуты жизни, отвергнув черный крэп скорби. — Мама! — подал голос сынок с своего места. Его литовские лесные братья зарезали, он же под Шауляем служил. На точке, в лесу, вот я и говорю, бендеровцы. А лесные они, братья или из городских, никакой роли не играет, не поворачивая головы, упрямо возразила старуха. Знаете, мой отец тоже был военным хирургом, с на войне, потом в Харькове служил, сказал Юлиан. Правда, интересное совпадение. А как фамилия-то ваша? Заволновалась старуха. Может, они с Ванечкой знакомы? Отец-то где воевал? На каком фронте? Вот этого не знаю. А спросить не у кого. Давно все было, Фелиция Николаевна. Очень давно. Очень, — повторила она, продолжая улыбаться. А душа болит. Да, эликсира от душевной боли не существует. Разве что забвение. Но полное забвение не свойственно человеческому организму. Поэтому боль души говорит о хорошем свойстве. которые, к сожалению, не у всех в крови. произнеся эти слова, Юлиан бросил взгляд на Валентина, который сидел с напряженным видом, прислушиваясь к разговору, чуть повернув голову на бок, и к его лицу прикипела злая настороженность. «Я вот хотела показать вам...» Она пробормотала что-то вроде молитвы и открыла висевший у нее на груди маленький медальон в форме сердца. «Тут Ваня...» — Муж мой и Андрюшенька, сынок, вот посмотрите, они на одной фотографии вместе. Это так я попросила, и мне Федоренко Сергей Петрович сделал их. Он их в одну фотографию перевел, потому что сынок мой родился в 1953 году, а Ванечку через год убили. — Мама! — вдруг подал тоскливый голос Валентин. — Чего ты доктору все это рассказываешь? Ему не это рассказывать. — Я вас попрошу не нарушать течение сеанса. Прервал его Илья. В кабинете должен находиться только пациент и никаких посторонних лиц. Видите инструкцию городского совета? При этом Юлиан четко указал пальцем на висящий в рамке его собственный диплом психотерапевта, полагая, что на расстоянии Валентина все равно не разглядеть, что там написано. Я сделал для вас исключение. Я же могу и призвать вас к порядку. Последние слова Юлиан произнес, похоже, первый раз в жизни. Это суконное призвать к порядку. До этого просто не существовало в его лексиконе. Выплыв непонятным образом откуда-то из детства, из коммунальной свары или магазинной очереди, вполне успешно сыграла свою упредительную роль. Валентина перекосила, развел в стороны руки, словно хотел просить у Бога осудить Юлиана-отступника, но Бог безмолвствовал перед лицом документа в рамке. «Андрей — это ваш старший сын, младшенький». Валентин-то меня получил сразу после войны. Жить было негде, и ютилась в крестьянской хате, а тут я почувствовал, что беременна. И Ванечка посток поженились, говорил, — давай, жёнышка, подождем, обустроимся вот тогда. Но когда понесла, деваться некуда, аборт Вань ни за что не хотел, чтобы я делала. — Что ж это такое? — дрожат огорчение произнес Валентин. — Ты ещё расскажи. Как меня пеленало, да сколько я тебе неприятностей в дальнейшем принес! Пусть посторонний человек все знает!» Он осекся, поймав тяжелый взгляд Юлиана. «Какой же он посторонний?» Спросила старуха. «Он доктор, психотерапевт, тоже вроде хирурга. Хочет мою рану зашить, чтоб не так болела?» Неожиданно лицо ее стало каменным, и четко разделяя слова и повысив голос, она сказала «А ты...» На мою пенсию живешь, да еще по уходу получаешь, а все недоволен. Все я тебе, твоя мать родная, не в родню вроде, приживал я у тебя. Валентин опять беспомощно развел руки, но этот раз, не надеясь на Бога, а глядя жалкую кризу Юлиан. Юлиана. — Филиция Николаевна, — сказал Юлиан как можно мягче, — жизнь, к сожалению, у нас складывается не по расписанию, уж так повелось. Расписание только на бумажке выглядит красиво. а на деле поезда всегда опаздывают, сменщики не приходят вовремя, ну, вы же знаете. А мир в семье — это лучшее лекарство от многих неприятностей такого рода. — Да уж, мир, — проворчала старуха, — невестка моя тоже красиво пела, когда в дом вошла. Мамочка да мамочка, чего принести, куда подать, а теперь знает, что я от них завишу, что слепая и все болит у меня, ткани и терпит меня из-за пенсии. А то ведь такой доход пропадет, когда умру. Но я горбом своим чую все, о чем они думают, на глаза слепая, а что надо вижу. Мама, да ради бога! Сынок за мной шпионит. Это за родной-то матерью глядит, как бы лишнего не съела у них в доме. Прячет все, а мне тяжело ходить, у меня на топтыш на ноге ступить не могу». — Шпора у тебя, мама! — металлическим голосом поправил Валентин. — Шпора? Еще Ну упрямо сказала старуха. — А невестка, сказать стыдно, Потлаты поутру ей лишь кандыбает, лаптями пол метет только и слышно, как зевает, дохает, жизнь свою проклинает, да все с намеками. В раковине посуда немытая гора, салоха вот весь сказ. — Мама! — «Имей совесть, Маша за тобой ухаживает, как никто. Мы тебя не отдали в дом престарелых, где люди просто заживо гниют. Маш, твои, извини меня, странные штаны стирает, а ты ее хаешь. Хватит!» — оборвал Юлиан. «Валентин, выйдите, посидите за дверью. Ваше присутствие здесь — полнейшая глупость. И с моей стороны тоже. Вам нечего здесь делать». — Психотерапия — это разговор с глазу на глаз, когда человек делится своими сокровенными мыслями, без того чтобы чужое лицо вмешивалось и цензуру устанавливало. — Это я-то чужое лицо! — он поднялся и с оскорбленным видом двинулся к двери, но затем подошел к Юлиану. — Мне надо в туалет. Юлиан протянул ему ключ. — Где туалет? — По коридору направо, сразу за лифтом. «Я вернусь», — пообещал он, бросив напоследок обиженный взгляд сперва на Юлиана, потом на мать. «Чудо! Курить пошел», — сказала старуха. «Как озлиться, так курить идет. Две подряд выкуривает». Юлиан промолчал. «Знаю, о чем ты, доктор, думаешь. Мол, родного сына, как собачонку надоевшую пинаю. Это мне такой жизнь сделала». Когда он маленький был, я в нем души не чаял. Первенец он все же. А потом стал каким-то мелочным не по годам. Он в двадцать лет, как старик расчетливый был, братья младшему Андрюше конфетку жалел. Везде копилки прятал. В какой медики, в какой леденцы, и все для себя. Он от слепоты меня спасти мог, да пожадничал. Я еще в России начал ослепнуть. Там врачам надо было взятку дать, они бы хорошую операцию сделали, а он пожалел. Вот меня и покалечили. А в Америке уж сказали, сильно запущено, опасно и всякое такое. Только он-то не знает, что я все вижу. Этот надутый, которым он меня водил, варшавский, тоже не знает, что я лучше него мир вижу. И в будущее могу заглянуть. Но мне Бог только иногда это дозволяет. Словно есть такая потайная дверь, и она редко когда открывается. Не знаешь, сынок, сон снился однажды. Видишь, что-то светится в саду на ветке. Подхожу ближе, а эта почка на ветке набухает. И мне интересно увидеть, как она раскрываться будет. И тут замечаю, что не почка это а мой собственный глаз на меня смотрит, ворочается, как дитя в колыбельке, и вдруг он как взорвался... И в Серафима обратился всевидящего, и я чуть не ослепла. Он взял меня за руку, повел куда-то, пальцем показал, гляжу, а там Андрюша, сынок. Она замолчала и слегка подняла руку, шевеля пальцами, словно нащупала что-то. Кого-то, че присутствие было ей в этот миг необходимо. — Филиция Николаевна, — сказал Юлиан, чувствуя, как... что-то сдавило ему горло. — Хотите, я музыку поставлю? Это входит в мою лечебную программу. — Думаешь, музыка меня вылечит? Он не ответил, а заглянул в свой список и включил проигрыватель. Это был короткий прелюд Рахманинова. Юлиан слушал его с компьютера, когда Виола готовила запись. Было в этой вещи написано Рахманиному что-то щемящее и тревожащее сердце своей светлой печалью, Там трепетно прижималась к земле бесконечная степная дорога. Однообразные на милые сердце узелки вязал и распутывал усталый колокольчик и таяло в белесом воздухе, кисея дыма над деревенскими избами. Старуха сидела, выпрямившись, положив на колени руки. Ее открытые глаза наполнились слезами и сиянием. Лицо словно помолодело. Когда она вдруг заговорила, Юлиана вздрогнула, потому что и голос у нее поменялся. Исчезли старческие обертоны, капризные ворчливые четвертинки, осталась звенящая, чистая нота неприходящей любви. «Я, сынок, когда рожала тебя, умерла на время. Тяжелые были роды. У меня послед не отходил. Крови много потеряла, и врачи меня уж мертвой считали». А меня сестричка одна, царствие небесное, откачала. Но пока меня не было на земле, я все видела. И этот коридор длинный, и свет в конце, и такая на меня благодать сошла. Я вроде как знала, что между жизнью и смертью нахожусь. А потом, когда открыла глаза, мне говорят, «Вы, можно сказать, на том свете и побывали, а теперь вам жизнь о себе напоминает и подносит ко мне тебя, махонького, красненького, орущего». «Жизнь мою ко мне подносит!» Она замолчала, слеза вытекла из невидящего глаза и медленно сползла по шершавой щеке к уголку ее губ, задержалась на мгновение и затекла в ложбинку. Когда она заговорила, вновь голос вернулся в свое обычное русло. «А я и не сразу догадалась, что чудо во меня вошло. Вроде и жизнь продолжается». Заботы, дети, у меня ведь уж двое было. Я через год после того, как Андрюшеньку родила, сидела дома, носки мужины штопала, и вдруг меня будто оглушило, все перед глазами поплыло и увидела мужа своего, как его волочат по земле и споги из него стаскивают. А к вечеру ко мне два офицера пришли, говорят, — Фелиция Николаевна, Горького у нас новость. А я уж знала. Она пустила голову, стала руками что-то нашаривать. Где-то сумочка моя? Растерянно промотала она. Там платок мой. Сумки ваши здесь нет. Я вам салфетку дам. А сумка? Кажись, в коридоре осталась. Ой, господи, там же все документы, деньги. Вы погодите секунду. Юлиан вышел в коридор и увидел Валентина. Тот сидел на стуле с удрученным видом, сонливо посапывал и уставившись куда-то вниз. Сумку старухи он держал у себя на коленях. — Матери ваша и сумка нужна, — сказал Юлиан. — А вы минут через пять можете зайти. Сеанс почти закончен. Он вернулся в офис и осторожно положил сумку ей на колени. Она открыла сумку, достала аккуратно выглаженный платочек и уголком его прикоснулась к щеке. В комнате было тихо. Музыка кончилась, и лишь отзвук последнего аккорда с его педальным резонирующим эхом задержался в воздухе. — Дай мне твою руку, сынок, — неожиданно сказала старуха. Юлиан чуть привстал и протянул ей руку. Она взяла ее в ладонь, и он поразился совершенной шелковистости ее пальцев, снаружи морщистых, истощенных, внутри гладкие, как речная галька, нагретая солнцем. — У тебя хорошая любовь есть. Она тебе в радость, долго тебя согревать будет и двух деток тебе подарит. Девочку и мальчика. Мальчик родится первым. Ты смеешься сейчас. Что, думаешь, не чувствую? Думаешь, старуха опять бредить начала. А я вижу. Я сейчас так вижу, как никогда. Месту этому спасибо, музыке спасибо. И Богу, что глаза мне открыл. В двери осторожно постучались, и в проеме возникло несчастное лицо Валентина. Ильян кивнул ему и показал на стул. Он немного подождал и, словно продолжая прерванный разговор, сказал «Напоследок хочу вам вот что посоветовать. Чаще вспоминайте все то светлое и хорошее, что было в вашей жизни. Старайтесь уйти от неприязни, раздражительности, всего, что накапливает, становится причиной многих наших конфликтов. Живите картинками прошлого, не ищите справедливости в сегодняшнем дне. Вы ее не найдете». «Да уж!» постараюсь, кивнула старуха. И добавила: "А вы не обессудьте, что не могу по нищете своей вам воздать, но что есть, от всего сердца даю. С этими словами она достала из сумочки сто долларовую купюру и положила на журнальный столик. "Не надо", сказал Юлиан. "Консультация была бесплатной". "Нет уж", отзвала старуха. "За добро надо платить добром". "А как я, старая, да слепая, могу отплатить каким-то таким добром?" Жизнь мою я тебе рассказала, и мне легче стало, у меня вроде как камень упал с сердца. На протяжении всего этого разговора Валентин начал медленно приподниматься с своего стула, потом хлопнул себя поляшком, будто кочет, озабоченный непорядком в веренном ему хозяйстве, и, ковыляя, поспешил к Юлиану, на ходу причитая. «Мама, мама, я же тебе говорил, первая консультация бесплатная». При этом он потянулся к купюре, но Юлиан, чуть наклонившись вперед, опередил его и накрыл деньги ладонью. — Сядьте на место! Тихо, но твердо сказал он. Валентина передернула. — Мы же договорились. — Вы, покрываясь багровыми пятнами, начал он, но и с оскорбленным видом сел на свое место. — Фелиция Николаевна. — Ваш сын прав, он меня не просил. Я сам предложил сделать первую консультацию бесплатно. Возьми, возьми! Твердо сказала старуха. Позже наклонилась к Юлиану и тихо добавила. — Он эти деньги под матрас засунет, и Сидни будет на них сидеть. Да ты не смущайся, он ведь глухой на оба я-то знаю, а так с них польза будет, жене подарок купишь, ей в радость, а этим она мотнула головой. То, что бумажки и слюняви дышили стеть по ночам, в мешочке рассовывая. Я-то все знаю и слышу. Она с некоторым усилием встала с дивана и, выпрямившись во весь рост, громко сказала Валя, сынок, дай-ка руку, помоги мне! Сын с непроницаемым лицом вывел старуху из офиса, тот же вернулся. Вы, между прочим, это бесплатную консультацию обещали. деньги то не дармовые. Мы ее на эти деньги кормим, а и от себя, можно сказать, отрываем. Деньги вашей мамы никуда не пропадут. Пойдут в счёт следующего сеанса. — Да не будет. — Никакого сеанса, понятно. Он с ненавистью посмотрел на Юлиана. — На Андрея, младшего моего брата, сама и погубила. Потакала, как могла. Андрюшенька, дошенька, да ты такой талантливый, ты все можешь, мне в пеку. Вот он сел ей на голову. Работать не хотел, так и бегал к ней рублями побираться. Дай, мол, деньги. То в кино пойти, то барышню повезти в ресторан, а сам в тихую пропивал. А когда спохватились, поздно было, и умер, как пес бездомный, зимой в чужом дворе, облеванный, замерз. А до этого всех нас и мать и меня вымотал, крови тонну выпил, а вы... Он смыхнул кулаком злую слезу с щеки и, резко повернувшись, выскочил из комнаты. Юлиан покрутил в руках сотенную заговорщически, подмигнул портрету Бенджамина Франклина в овальной рамке. Потом подошел к своим книжным полкам, извлек оттуда книгу Фрейда «Толкование сновидений» и, открыв наугад, вложил туда купюру наискосок, так чтобы только уголок ее выглядывал наружу, отминая акуль плавник в безбрежном океане сновидений.